глава двадцать первая крыса когда мы вернулись домой кирюха сразу закрылся в ванной и я даже руки не успела вымыть его поспешность была оправдана амбре от него исходило такое что если бы он не п о ш ё л сам пришлось бы его под душ гнать а я отправилась сообщить кирюхиной матери что он н а ш ё л с я вот если бы я потерялась никто бы и не заметил моя мама до сих пор в квартире не появилась поэтому мне даже из дома сбегать не надо Потребовалось некоторое время, чтобы собраться с духом и постучать в соседскую дверь. Я понимала, что была не вправе так резко разговаривать с тетей Наташей. Тем более, если сам Кирюха не считал ее ни в чем виноватой. «Тетя Наташа!» Я просунула голову в дверную щелку. В комнате равномерно бухтел телевизор, отбрасывая в темноте на стены синеватые блики. «Кирилл дома!» «Нет, не вернулся еще!» отозвалась она с дивана. «Я не спрашиваю!» Я подавила нарастающее раздражение. «Я говорю, что он уже дома. Он сейчас в ванной. Сонечка! Деточка! Вы с ним такая чудесная пара!» Я не стала дослушивать ее пьяный бред и захлопнула дверь. И тут в квартиру позвонили. Два раза. «Это значит к нам!» Недоумевая, кто бы это, я заглянула в глазок. За порогом стоял Алиев. Он был одет в черный длинный пуховик — высокие гриндерсы. В руках нервно мял мой рюкзак. "Дамик", обрадовалась я, открыв. "Спасибо. Как ты его н а ш е л Меня после уроков географичка заловила, разоралась, у н е с и эту сумку. Иначе скажу охраннику, что там бомба". Вот, он протянул рюкзак. "Мне не трудно, я же знаю, где ты ж и в е ш ь "Чего в школе слышно?" осторожно поинтересовалась я, принимая рюкзак. "Да ничего". Дамир пожал плечами. «Контария тебя искала». На каждой перемене заглядывала. «Чего говорила?» «Про рисунки чего-то». «Понятно. Может, зайдёшь?» «Неа». Он торопливо затряс головой, и чёлка цвета вороного крыла упала на глаза. «Пока». Я бросила рюкзак в прихожей и защелкнула все замки. Но, п о д о й т и к дверям в свою комнату, остановилась и н а с т о р о ж е н н о прислушалась. К приглушённому шуму телевизора и равномерному звуку льющейся воды примешивалось какое-то шуршание. Медленно развернувшись, я оглядела т е м н ы й коридор. в с е как обычно. с е р ы й в мелкий пожелтевший цветочек обои, деревянный пол с небрежно заколоченной светлыми досками дырой. Вешалка с кучей разнокалиберной одежды. Двигаться здесь могла только я и никто больше. Но зловещий шорох повторился. Я схватила за ручку двери и ничего не соображая т страха начала толкать её. Дверь не поддавалась. Оказалось, я толкала не в ту сторону. Я распахнула дверь, но внезапная догадка заставила меня остановиться. Я глубоко вздохнула и, осторожно ступая, направилась к вешалке. Включила свет и убедилась, что источник потустороннего шуршания — мой рюкзак. Осторожно разведя в стороны собачки на молнии, я открыла его. Из рюкзака выпрыгнула здоровенная крыса. Я шарахнулась, споткнулась и растянулась на полу. Крыса заметалась в прихожей, и серой м о л н и е скользнула на кухню. С такой же скоростью я ворвалась к себе. Это зашло слишком далеко. Если уж Кантария не побрезговала своими холёными пальчиками поймать крысу и запихать в мой рюкзак, то она ни перед чем не остановится. Трясущимися руками я набрала номер Алиева. «Дамик!» Я всё ещё тяжело дышала. «Ты зачем это сделал?» «Эм... не понял?» Голос был удивлённым. «Ты что?» «Ничего не почувствовал, когда рюкзак нес?» «А что, он не тяжелый совсем?» «Так тебе его географичка дала?» «Нет, в коридоре стоял. А что такое?» «Ничего, забей». Я сбросила вызов и устало присела на край дивана. События этого суматошного дня утомили. Ярость танкера, ревность к Кантарии, страстное объятие Савельева и самовольный уход с уроков, розыски пропавшего Кирюхи и его необъяснимая апатия. Но больше всего я скучала по Савельеву. Не просто скучала. Тосковала. Теперь, когда мы стали самыми близкими людьми, я ни минуты не могла прожить, чтобы не думать о нём. Вздохнув, написала Миша сообщение. Как дела? Сердечко, поцелуйчик и улыбка. Смайлики, смайлики, смайлики. Слишком много смайликов. В ответ пришло сухое норм. И никаких тебе смайликов. Что же мне делать? Как разгрести кучу проблем, которые я сама и создала? к о н т а р и я злится на меня. Крысы прячутся где-то в кухне. Рисунки не нарисованы. Да еще мерещится всякое. И Кирюха на что-то обижен. Кирюха, вот есть же кое-что хорошее в этой жизни. И я немедленно набрала Юлькин номер. «Привет. Ты не сбрасывай меня, пожалуйста», на всякий случай предупредила я. «Ты злишься?» «Нет. Ты собиралась з а й т и не зашла?» Впрочем, ничего нового. Юль, ну что ты как робот разговариваешь? А я тебя обрадую. Я сейчас говорила с Кирой. Так он н а ш е л с я оживилась она. Да. Вот он мне сказал, что И где же он был? Э, да тут у соседей. Не в этом суть, Юль. Я тебе вот что хотела сказать. Я перезвоню. Взволнованно перебила она. Кирилл звонит. И сбросила вызов. Я вздохнула и разложила на полу листы ватмана. И тут телефон зазвонил. Ёлькин голос просто сочился счастьем. Удивительно, как один короткий разговор с важным для тебя человеком меняет м и р о о щ у щ е н и е и заставляет играть жизнь новыми красками. Кирилл пригласил меня на свидание. Ну вот, я же говорила. А давайте, как в тот раз, четвером встретимся, загорелась я. Только по-нормальному. Не будем парней слушать, а пойдём в кино или ещё куда-нибудь, где можно просто посидеть. Послушай, Соня. Вдруг замялась Юлька. «У меня к тебе просьба. Для тебя всё, что угодно. Я так рада, что всё наладилось. Я тебя прошу, давай ты не станешь больше мешать нам». «Это как?» — опешила я. «Понимаешь, у вас с Кириллом слишком много общего. Детство, квартира одна на двоих, шутки, воспоминания. Он отвлекается на тебя. А я хочу его полностью. Целиком». «Понимаешь?» Я ответила, что прекрасно ее понимаю, хотя сомневалась, что Кирюха отвлекается на меня, а не от нее. Закончив разговор, я ползала по полу, склеивала листы ватмана, рисовала на огромном полотне крысу, как велела к о н т а р и я и размышляла о своей жизни. Особое место в этих размышлениях занимали смайлики, вернее, их отсутствие. С м и ш и мы не ссорились, не спорили. И вообще я сделала все, как он хотел. Отчего пропали смайлики? Этот вопрос загонял меня в тупик. На втором месте оказалось Кирюхина необъяснимое поведение. Почему он разозлился? Потому что у меня появилась личная жизнь? Или потому что я перестала быть бесплатным приложением к его затеям и выходкам? Но это же не честно. Вот я на всё готова, чтобы устроить его встречи с Юлькой. Третье почётное место досталось Кантарии. За что она меня ненавидит? И тут мой взгляд случайно упал на печную дверцу. И все прочие переживания отошли на второй план. Дверца была приоткрыта. Мы с мамой никогда не пользовались печью. Это железное сооружение в комнате служило только для интерьера, впечатляющий своей массивностью и необычностью металлический цилиндр с кованными узорами. Редко где встретишь. Давно, еще детьми, мы с Кирюхой жгли в печи разные ненужные бумажки. старые тетради и прочую ерунду. Разводили небольшой костерок и, усевшись рядышком прямо на пол, смотрели на языки пламени. Мы представляли себя следопытами в глухой тайге. Кирюха всегда любил огонь. И зажигалка в его карманах завелась задолго до того, как он научился курить. И вот теперь я смотрела на открытую дверцу, и от страха у меня немели кончики пальцев. Как вышло, что она не затворена. Последний раз я открывала её, когда сожгла портрет чёрной девушки. Но я хорошо помнила, как плотно закрыла дверцу. После того случая с портретом я старалась не подходить к печи. Особенно, когда несколько дней назад мне померещилось, что изнутри кто-то стучится. Не отрывая глаз от зловещей печной дверцы, я собрала краски, подхватила подмышку ватман и, пятясь, вывалилась в коридор. «Если передо мной дилемма...» встреча с реальным противником или необъяснимым явлением, я выберу первое, потому что способы борьбы с живыми существами я знаю, а с потусторонними нет. Оглядываясь, я прошла на кухню, разложила ватман на столе и с ногами забралась на диван. Так к р ы с и которая пряталась где-то в кухне, меня не достать. Ну, или ей придется очень постараться. Спала я тут же, на диване, обнимая деревянный молоток для мяса. Ожидая нападения крысы, я вздрагивала от любого шороха, и просыпалась каждые десять минут. Зато её портрет мне удался. Правда, выражение крысиной морды было отнюдь не восторжено н учёное, как понравилось бы танкеру, а скорее злобное. И влажным блеском миндалевидных глаз крыса сильно напоминала контарию. Проснувшись, я поняла, что избежала крысиной атаки и наспех позавтракала. Боязливо оглядываясь, на цыпочках пробралась в прихожую. Оделась и взяла рюкзак. Крыса меня провожать не вышла. Зато вышла тетя Наташа. «Сонечка! Деточка! Доброе утро!» От нее исходил гадкий, мерзкий запах перегара. Разговаривать с ней противно, но я вежливо выдавила. «Доброе утро! Как Кира?» «Сонечка! Я так за вас рада! Ты хорошая девочка! Ты присмотришь за моим оболтусом!» Начала она, но я, сославшись на то, что опаздываю на уроки, не стала дослушивать ее бредни. и захлопнула за собой дверь. В школе царила предпраздничная суета. Стены украшали серебристые снежинки, развивался взвихрённый беготнёй младшеклассников разноцветный серпантин. Даже у охранника на входе лицо приняло чуть менее каменное выражение, а из нагрудного кармана форменной куртки выглядывал обрывок ёлочного дождика. Но мне было совсем не весело. Перехватив подмышкой свёрток, над которым корпела всю ночь, я отправилась к танкеру и застала там Кантарию. На столе вместо аквариума стояла маленькая круглая ваза. В ней плавал спасённый мною огненный меченосец. «Александра Яковлевна, вот!» Я протянула туго скрученный плакат. Я нарисовала. «Новогодняя стенгазета?» «Нет, это... крыса?» растерянно произнесла я и перевела взгляд на Машу. «Я же вам говорила». грустно вздохнула контария какая крыса з а в у ч посмотрела на меня из п о д о ч к о в выражение жалости в ее глазах было настолько непривычным что я похлодела о что наплела про меня контария что я слабоумная потерянная для общества сумасшедшая они переглянулись и завуч кивнула мне иди иванова после поговорим но контария велела нарисовать крысу я не собиралась так легко сдаваться. Даже в рюкзак мне ее п о д с у н у л а Машка округлила глаза. Танкер раздраженно бросила ручку на стол. «Иванова! Завтра новогодний концерт. Ты суешь мне рисунок крысы. О каких животных идет речь?» «Символ Нового года?» — пролепетала я. Голос Александры Яковлевны заледенел. «Мы не в прошлом веке, чтобы присваивать годам символы. Иди на урок!» Я попятилась, А к о н т а р и я проводила меня милой улыбкой и насмешливым взглядом. Разозлившись, я выбросила проклятый рисунок в ближайшем туалете и побрела в класс. У всех праздник, а у меня на душе кошки скребли. И тут среди этого мрака меня словно солнечными лучами с о г р е л а Навстречу шёл Савельев. Я вскинулась и рванула к нему. Но тут меня ухватила за рукав Елена Сергеевна, социальный педагог. Как же не вовремя попалась я ей на глаза. Миша прошел мимо, словно не заметив меня. И я, все еще удерживаемая Еленой Сергеевной, проводила его горестным взглядом. Мне так его не хватало. Хоть бы словом перемолвиться. Так нет же. Придется выслушать очередные нравоучения. «Иванова?» Елена Сергеевна вцепилась в мой рукав, словно думала, что я убегу. «Пойдем-ка ко мне на беседу». «У меня урок, я не могу. Математика». «Ничего, я предупрежу учителя». А ты лишнюю двойку не схватишь. Идем, идем. Я покорно поплелась за ней. В кабинете у социального педагога было неуютно, как в камере предварительного заключения. Стол, два стула и пронзительный взгляд из-под очков. «Соня, что происходит?» Спросила она, усаживаясь за стол. «У меня ничего». Ты пропускаешь занятия. И как результат резко упала успеваемость. Давай посмотрим твое личное дело. Она вытащила из ящика серую папку, на которой значилось мое имя, и начала листать. Потом сняла очки и осторожно положила их на раскрытые страницы. «Ну вот, тебе предлагали после девятого класса пойти в художественное училище, но твоя мама настояла на дальнейшем обучении в школе. Скажи, Соня, а сама ты чего хочешь?» Я хотела только одного — видеть Мишу, говорить с ним, быть с ним. слушать его, жить с ним. Я никогда раньше и не думала, что один человек может заменить весь мир. Когда он уходил от меня поздно вечером, я закутывалась в одеяло, зашмуривалась, чтобы не видеть пугающие меня ж е л е з н ы е печи и представляла конец света. Гибель и хаос. Рушились здания, затапливало города, на месте гор зияли километровые провалы, а там, где до недавнего времени растелалась с равнина, возникали горные кряжи. И среди этого безумия стихий и смерти оставались в живых только он и я. Больше мне не хотелось ничего. Но я вздохнула, сделала кукольные глаза и пролепетала давно заученную фразу. «Я хочу закончить среднюю школу и поступить в художественный вуз. Тогда, быть может, тебе стоит выбрать другую школу, в которой требования к учащимся не столь высоки, и ты сможешь окончить одиннадцать классов». Я захлопала ресницами. А через несколько мгновений, когда смысл её слов дошёл до меня, на ресницы выкатилась слеза. И она-то оказалась не поддельная, а самая настоящая. Уйти из школы значит не видеться с Мишей, не встречать его ежедневно, не разговаривать с ним, потерять его, отдать в лапы кантарии. Нет! Пожалуйста, нет! Я разревелась. Елена Сергеевна всполошилась и, испугавшись истерики, готова была пообещать что угодно, лишь бы я успокоилась. Она уверила меня, что если я подтяну все свои хвосты и перестану прогуливать уроки, то смогу остаться в гимназии. Я побежала по этажам. Ловила учителей и вымаливала шанс исправить оценки. Кучу двоек по математике. И русскому. По биологии, химии и даже по дурацкому ОБЖ. А на большой перемене я снова увидела его. Миша хотел пройти мимо, но я быстрее молнией метнулась на перерез. «Привет!» – я жадно ловила его взгляд. Я соскучилась. Увидимся сегодня? Сегодня не могу. У меня репетитор. Мы помолчали. Чувствуя приближение катастрофы, которая разорвет мою жизнь в клочья, я уставилась на лацкан его пиджака. Отстрочка такая ровная, как рельсы, по которым неотвратимо несется поезд, который убьет меня. Как там у Юпитера? Тебя тоже намотает на колеса любви. Ты мне вчера не прислал ни одного смайлика. Не начинай, Соник. «Ты ведь не такая. Ты не хочешь со мной видеться?» «Ну вот», — засмеялся он, — «ну как-то вынужденно, фальшиво. Мы с тобой сейчас увиделись». «Это совсем не то». Шла большая перемена, и по коридорам бродили толпы учеников. Но для меня существовал только он. В отчаянии я положила ладони ему на плечи и заглянула в антрацитово-ледяные глаза. «И наплевать, смотрит ли на нас кто-нибудь. Пусть видят». Пусть обсуждают, пускай даже смеются. Я все перенесу, лишь бы быть рядом с ним. И нас увидели. «Савельев, опасно для жизни, отойди!» к о н т а р и я бросила слова мимоходом, но Миша дернулся, будто она его ударила. И смахнул мои ладони с плеч. «Соник, мне надо бежать. Теперь убегаешь ты, а не я. Да, Миша?» Я улыбалась, сглатывая комок. Савельев не ответил, обошёл меня и затерялся в толпе. А я осталась посреди школьного коридора, давясь слезами. Голос Контарии заставил меня вздрогнуть. «Видишь, Сейлор Му, мальчик сделал правильные выводы». Я резко обернулась, и в её влажных глазах промелькнул испуг. Как же я сразу не догадалась, что это из-за неё. Контария ему что-то наплела, и теперь я его потеряю. Едва не застанав от бессилия, я шагнула к ней. Но Машка театрально выставила перед собой ладони и отступила. «О, нет! Не приближайся ко мне!» «Постой! Ты злишься на меня за тот конфликт?» «Ты это так называешь? Если в твоей плебейской среде такое и считается конфликтом, то у цивилизованных людей это называется избиением!» «Прости меня!» — выдавила я. «Я тебя не слышу!» к о н т а р и я состроила брезгливую гримаску. «Прости, пожалуйста!» Я не должна была тебя бить. На колени. Что? Вставай на колени, сейлор Му. Тогда я подумаю, стоит ли тебя прощать. Ладони вспотели, и я нервно перехватила лямку рюкзака. А темные глаза к а н т а р и загорелись азартом. Ты же не хочешь, чтобы Савельев тебя бросил? А? Сейлор Му, тогда вставай на колени. Прямо сейчас. И, может быть, я тебя прощу. Я упрямо сжала губы и покачала головой. Маша дернула плечиком, и, стараясь держаться от меня подальше, направилась в кабинет истории. Я проводила её взглядом, надеясь, что она споткнётся. Но она спокойно дошла, развернулась на пороге и крикнула. «Не беспокойся, Сейлор Му! Сочтёмся!»